Но что и сам он погиб безвозвратно и никогда уже не сделаться ему, как прежде, веселым и счастливым, что он так и останется погибшим навсегда. «Лысков, Лысков!» – заговорил он, наконец, сдавленным шепотом, завидев приятеля. «Лысков, ты не уехал еще!» И, пробравшись к нему, он теребил его за рукав и все повторял в отчаянии. «Лысков, голубчик, что я наделал?» «Что с тобой?» – удивился тот, слегка отстраняясь. «Поди, пойдем, мне надо сказать тебе». Они прошли в коридор. Тут Чагин, прерываясь и погоняя слова, бессвязно рассказал все случившееся. «Глупо», — задумчиво произнес Лысков, когда приятель кончил. «Что же теперь делать? Одно средство. Мне отказаться от поездки, и тогда, если Пирквиц будет рассказывать, все увидят, что он врет». Глупо, — повторил Лысков. «То есть что глупо?» – переспросил Чагин, не только подавляя в себе горечь обиды, но готовый сам себя ежеминутно называть глупцом и дураком. «Средство твое глупо. Во-первых, если это дрянь-пирквиц, я его знаю, станет рассказывать, что ему известно о посылке за бумагами, то, поезжай я один, ясно будет, что проболтался я. А главное, отпущено по 200 рублей на брата, я думал, что нам двухсот хватит вдвоем, и заплатил свои 200 поляку». «Теперь кого не возьми, подай ему деньги, а откуда я их достану?» «Ну вот, я говорил, что все пропало», — упавшим голосом произнес Чагин. Ему казалось, что он не только говорил это Лускову, но даже убедил его в этом. «Я говорил, что все пропало». «Слушай», — начал вдруг Лысков, помолчав. «Другого, кроме тебя, я все-таки не возьму, потому что другой, кроме всего, может так же, как и ты, сделать еще новую глупость, и тогда уже не вывернешься». «Ты теперь проучен, и помни это, теперь слушаться, понимаешь? Постарайся загладить вину». «Да он с ума сошел», — мелькнула Учагина. «Он рассуждает, когда на самом деле все пропало, все». «Поезжай сейчас домой», — продолжал между тем Лысков. «Пошли Захарыча в казармы за лошадьми для нас, для него и для моего денщика Бондаренко. Забери вещи, отправляйся ко мне и жди меня там. Когда Захарыч придет с лошадьми, вели ему и Бондаренко вести их в Ямбург, И там накормить до нашего приезда. Для нас приедет подвода из полка. До Ямбурга мы поедем на ней, а дальше верхом. Скажи Захарычу, чтобы не копался. Им нужно часа за четыре быть до нас в Ямбурге, чтобы дать лошадям вздохнуть». Чагин почувствовал, как его колени и нижняя челюсть задрожали. «Как ты думаешь, что мы все-таки можем ехать?» – проговорил он. «Ступай, брат, и делай, что тебе велят». Перебил Лысков. «Самому мне теперь нужно здесь остаться». «Так помни, что нужно сделать?» Серьезный тон и нахмуренное лицо Лыскова подействовали на Чагина. «Ехать домой, — проговорил он, оживляясь, — Захарыча за лошадьми, отослать его с Бондаренко в Ямбург. Они должны там быть за четыре часа до нас. Накормить. Мне быть готовым к отъезду и ждать у тебя. Кажется, все? Все. А Мазурку ты опять должен танцевать с Арсеньевой?» Чагин весь вспыхнул и потупился. «Да, с нею, — чуть внятно произнес он. «Хорошо. Так я предупрежу ее, что ты не можешь, и извинюсь под каким-нибудь предлогом. Нет, положительно, этот человек удивительный, из ряда выходящий, уходя, думал Чагин про Лыскова. Но неужели еще не все погибло, и я могу быть счастлив».